Озадаченный Забродов подскочил к егерю и принялся осторожно поднимать его с пола, приговаривая. «Ничего, ничего, Борисыч, до свадьбы заживет». Борисыч поднял на него бессмысленные, мутные от пережитого ужаса глаза и некоторое время тупо смотрел, явно не узнавая. Наконец в глазах егеря появилось осмысленное выражение, и он с трудом выговорил. «Ты...» Черт, совсем забыл про тебя, совсем забыл. Ты представляешь, что у удумали, суки, автоматы, а? Тихо, тихо, успокаивал его Иларион. Куда тебя? Да плечо, вытолкнул из себя егерь. Но Иларион и сам уже видел, что у него прострелено правое плечо. Под сдавленные стоны и мат Забродов содрал с хозяина промокший от крови брезентовый плащ, Немилосердно рванув, распорол по шву рука в клетчатой байховой рубахе и обнажил желтоватое костлявое плечо, сильно испачканное полусвернувшейся кровью. Пуля прошла на вылет, не задев кости. «Да, милостлив твой бог», – сказал егерю Илларион. «Цела будет твоя рука. Через месяц будешь дрова колоть, как новенький». «Да это что понимаешь?» – нашел в себе силы поинтересоваться Борисыч. Я понимаю, не беспокойся, заверил его Илларион, осторожно промывая рану первачом и закрывая чистой тряпицей. Больница далеко? В райцентре больница, вёрст 20 с гаком, уже довольно связно ответил начавший приходить в себя Борисыч. Но «Ну, 20 верст на машине расплюнуть, сказал Илларион. За полчаса доедем. Кто это тебя так, браконьера? Борисыч дернулся и зашипел, когда Забродов начал бинтовать плечо. «Браконьеры, как же!» – злобно пробормотал он. «Посмотрел бы ты на этих браконьеров!» «Слушай!» – встрепенулся вдруг он. «Нельзя ведь мне в больницу-то! Они ведь спрашивать начнут, что да кто да почему, милицию приведут!» Иларион перестал бинтовать плечо и с прищуром посмотрел на егеря. «Э, Борисыч!» – протянул он задумчиво. «Что-то ты, брат того, темнишь!» «Да ничего я не темню!» – упрямо пробурчал Борисыч, отворачиваясь от взгляда Забродова. «А только нельзя мне в больницу! Вот и весь сказ!» «Но нельзя так нельзя!» – пожал плечами илларион, возобновляя прерванное занятие. «Рана, в конце концов, не опасная. Отлежится недельку-другую, и все будет в норме». «А только лучше бы ты мне рассказал, как дело было!» «Это ведь счастливый случай, что тебе в плечо засветили, а не промеж ушей!» «Знаешь, что бывает, когда автоматная пуля попадает в затылок?» Борисыч молчал, сидя на полу в ворохе окровавленных тряпок и по-прежнему упрямо глядел в угол. Иларион наложил последний виток повязки, затянул узел и критически осмотрел результаты своей работы. «На первое время сойдет!» сказал он «Сейчас мы руку тебе подвесим, и будет полный ажур». «Не мое, конечно, дело, но ты и часом не боишься, что эти стрелки за тобой сюда явятся?» Борисыч дернулся всем телом и испуганно глянул на Иллариона. «Да не должны бы», — без особой уверенности сказал он. «С той стороны они, им здесь шастать не в жилу». «Ну, тогда и говорить не о чем», — бодро сказал Илларион. Если с той стороны, то дороги на кордон они не знают, а выследить человека ночью в лесу – дело непростое. «Ах ты, мать честная! Совсем мозги мне отшибло!» – воскликнул вдруг Борисыч. «Баба! Баба ж с ними заодно! А она меня как облупленного знает!» Илариун снова пристально посмотрел на егеря, но решил, что сейчас не время выяснять подробности. Ему вдруг подумалось – что он зря оставил дома револьвер. «На кордоне-то она не была!» Продолжал между тем бормотать Борисович, размышляя вслух. «Но черт его знает!» Он вдруг завозился на полу, пытаясь встать. Илларион помог ему, и Борисович поднялся на подгибающихся ногах, шатаясь добрел до стола, с натугой поднял откупоренную бутыль и жадно припал к горлышку. «Эй-эй-эй-эй!» предостерегающий воскликнул Забродов, с трудом отнимая у егеря бутыль. «Но ты нашел время!» «Уходить надо, москвич!» С трудом переводя дыхание, сказал тот. «Оденусь вот только!»